«Страх или любовь? Что тобой движет?» Для нас есть только два движущих мотива, которые побуждают нас делать то, что мы делаем. Один из них — страх, другой — любовь. «Страх» — громкое слово. И, возможно, ты хмуришь лоб и думаешь, «Страх? Бррр, у меня его нет». Но это понятие включает в себя несколько больше, чем то, что спонтанно приходит на ум. «Страх» — Это всё то, что ты не хочешь переживать, узнавать и чувствовать. Потеря, унижение, низкая оценка, возмущение, ярость, гнев. Страх — это всё нехорошее, что ты о себе думаешь, когда смотришься в зеркало. И всё, что думаешь о своём ребёнке и партнёре, когда они не оправдывают твоих ожиданий. Всё это ты не хочешь переживать. Но действуя из страха и, соответственно, желая избежать чего-то, ты неизбежно оказываешься в замкнутом круге. Избегание не приводит к привязанности. Если ты отодвигаешь вещи, ты отделяешь от себя связанные с ними эмоции и тем самым возможность разобраться с ними. А если избегаешь людей, когда их поведение вызывает у тебя чувство страха, ты отделяешься и от них. Уже упомянутый нами Дэвид Шнарх однажды сказал «Никогда не спорь, если ты зол». В этой связи мы хотели бы расширить его слова. «Не спорь ни с кем и не предпринимай никаких действий, когда ты переполнена эмоциями и не можешь совладать с ними». Еспер-Яуль сказал нечто похожее. «Куй железо, когда оно холодно». Ты можешь действовать обдуманно только если в твоём распоряжении есть разум. И это невозможно, когда твои эмоции, страх и избегающее поведение берут над тобой контроль. Мы, конечно, не пытаемся внушить, что было бы хорошо, навсегда закрыть рот и тихо всё сносить. Нет, это, безусловно, не может быть решением. Проглатывать гнев и ярость — такая же стратегия избегания, как и кричать во всё горло. Оба варианта не дают нам возможности ощущать жизнь. Наше предложение — поупражняйся в обращении с тем, что в тебе происходит в данный момент. Слишком загадочно? Вот тебе пример. Представь, что ты занимаешься уборкой. Наконец-то, спустя целую вечность, квартира сияет чистотой. Ты возвращаешься на кухню, а твой ребёнок — за несколько минут уже успел превратить её в поле боя. Кругом мука, вода и липкая грязь. И ребёнок в самом центре продолжает усугублять положение. Тут уж есть от чего разозлиться, не правда ли? И именно сейчас наступает момент, когда можно обратиться внутрь себя и до того, как ты автоматически отреагируешь на происходящее, спросить, что в тебе происходит. Что ты чувствуешь в своём теле? Где ты это ощущаешь? Учащается ли твоё сердцебиение? Становится ли дыхание поверхностным? Напрягаются ли мышцы? Стискиваешь ли ты зубы? Втягиваешь ли ты живот и поднимаешь ли плечи? Хмуришься ли ты? Что ты теперь делаешь с энергией, которая переполняет тебя? Чего бы ты хотела непременно избежать, Ты не хочешь, чтобы кухня походила на поле боя, или ты не хочешь ощущать то, что ты сейчас чувствуешь? Или и то, и другое? В обоих случаях ты будешь бороться с реальностью. Ты чувствуешь то, что чувствуешь. И кухня выглядит так, как она выглядит. Ты же не умрёшь от этого? Конечно, нет. Хотя в этот момент, возможно, ты думаешь «да». Что теперь? Будешь вести себя, как будто бы ты умираешь, и перейдёшь в режим нападения, бегства или мнимой смерти? Лучше не надо. Первым шагом должно стать осознание того, что в тебе происходит. А потом оседлай волну. Одна-две минуты, в которые ты, возможно, начнёшь дрожать, потому что твоё тело переполнено энергией. А потом это пройдёт. Может быть, ещё пару дней ты будешь рассказывать об этом эпизоде своим подругам, а потом всё это точно останется в прошлом. Так что если тебя что-то застигло врасплох, прими ситуацию, а не начинай с ней бороться. Если ты стоишь перед выбором и не знаешь, как поступить, потому что очень разозлилась на кого-то, спроси себя, что бы любовь сделала в этой ситуации? И подожди ответа. Только после этого действуй. Ты даже можешь себе представить, что бы сделал страх. Пока он остаётся в твоём воображении, всё в порядке. Если ты, в принципе, находишься в расслабленном состоянии и после уборки заходишь в кухонный хаос, скорее всего, тебя ждёт секунда ужаса, так сказать, мини-страх, и тебе придётся пройти через него — И, потренировавшись немного, ты сможешь действовать осознанно и обдуманно. Многие из нас практически не бывают расслабленными. Не потому что у них слишком много дел, а потому что они живут в постоянном режиме страха. Он возникает, когда мы длительное время подвергались его воздействию. Например, если выросли в семье, где все постоянно ругались, где физически, эмоционально и словесно унижали наше достоинство, где нарушались наши границы, где сказанное не совпадало с содеянным, то есть где были двойные посылы. В такой семье многое остаётся невысказанным, а дети становятся хранителями тайн одного из взрослых и чувствуют себя ответственными за благополучие родителей. И всё же это может быть из-за того, что наши родители, их родители и прародители жили в режиме страха. Для информации, Двойные посылы. Двойной посыл или двойная связь — это ловушка в общении. Скажем, мама разрешает ребёнку «иди на улицу, поиграй, ничего, что там грязно». И при этом ребёнок помнит, что ему нельзя пачкаться. В конце концов, он знает свою маму и стоит перед дилеммой «что делать?». Выполнить одновременно оба действия он не может, потому что у него нет никакой возможности угодить маме. Он лишь может совершить ошибку. Если мама таким парадоксальным образом разговаривает с ребёнком, он попадает в безвыходное положение, которое повергает его в стресс, смятение и неуверенность. Такое поведение на протяжении долгого времени может привести даже к болезни близкого человека. Ави Гринберг, основатель названного в его честь лечебного метода, описывает такой долговременный страх в видео с картинкой зверя, которого преследует лев. В обычном случае охота быстро заканчивается. Если зверь выжил, он может преодолеть шок, расслабиться и снова начать вести обычный образ жизни. Если же лев преследует его изо дня в день и не оставляет в покое, Животное не может справиться с интенсивностью таких переживаний. Этот продолжительный страх слишком сильный, изматывающий и длительный. Дети реагируют очень похоже. Если они подвергаются длительному страху, они замыкаются и, так сказать, покидают своё тело, чтобы не чувствовать постоянный стресс. Они погружаются в свой внутренний мир. Так что же случится с тобой и твоей семьёй во взрослом состоянии, если ты, будучи ребёнком, жила в режиме постоянного страха? Каждый раз, когда ты будешь вспоминать о нём, у тебя будет автоматически запускаться механизм. Виноват может быть твой ребёнок или партнёр. И ты не сможешь отличать страх прошлого от того, что охватывает тебя сейчас. Старый страх снова станет для тебя реальностью и ты будешь уходить от нынешней ситуации. Возможно, ты попытаешься изменить своего ребёнка или проконтролировать процесс, чтобы не вспоминать больше о том, что прошло. К примеру, запретишь ему находиться в кухне одному. Или захочешь, чтобы твой партнёр не ходил никуда один, потому что иначе тебе страшно, что твой ребёнок вызовет у тебя чувства, которые ты не хочешь испытывать. Последствием такого поведения избегания может стать необходимость всех твоих близких людей жить с учётом ограничений твоего страха. Тут, кстати, есть огромное отличие между ребёнком и твоим взрослым партнёром. Ребёнок вынужден так жить. А мужчина может уйти, если цена, которую он платит, чтобы быть рядом с тобой, слишком высока для него. Чтобы разорвать этот порочный круг, мы должны взять на себя ответственность за то, что происходит в нашем теле, за нереализованную и подавленную энергию. Наша задача — найти конструктивный выход, чтобы посмотреть в глаза реальности, вместо того, чтобы оставаться заложниками старых реакций и прежней жизни. Нельзя больше просто убегать от себя. Как взрослый человек, ты должна вступить в диалог с собой и своим телом. Тебе нужно использовать своё тело и чувствовать себя, чтобы дать выход твоей энергии. У тебя есть своё пространство, своя квартира. Позволь себе вернуться домой. Ты выросла. Ты больше ни от кого не зависишь. Стань такой, какой ты хочешь быть. Что бы сейчас сделала любовь? Алгоритм БПУ-СВОИ. Алгоритм БПУСВОИ от Ави Гринберга — это предложение, как ты можешь обращаться с болью, страхом и другими нехорошими чувствами. Обычно мы склоняемся к тому, чтобы избежать их возникновения, как у нас самих, так и у наших близких. Мы вытесняем свои эмоции, хотя они неотъемлемая часть нашей жизни. Давление производит и обратное давление каждый раз, Когда мы пытаемся задавить что-то, мы приклеиваемся к этому. Тратим много энергии, чтобы не чувствовать страха и боли. Таким образом, наше тело не способно перерабатывать энергию. Она просто бессмысленно теряется. Вместо этого Гринберг предлагает использовать следующий порядок действий, когда чувствуешь, что тебя переполняет страх, боль или другие неприятные чувства. Будь внимательна. Присутствуй здесь и сейчас, когда что-то неприятное возникает в тебе, вместо того, чтобы автоматически убегать от ситуации и от себя самой. Прими. Внутренне согласись с тем, что происходит в тебе. Неважно, это чувство страха или боли. Усиливай свои телесные ощущения. Усугуби те процессы, которые происходят в твоём теле. Например, можно сознательно напрячь всё тело. Стань твёрдой и застынь, как стена. Удерживай это напряжение несколько секунд, а потом расслабься. Почувствуй своё состояние. Повтори ещё раз, пока ты не успокоишься, если твои ощущения не были неприятными. Когда у тебя есть время, ты можешь также попрактиковать прогрессивное мышечное расслабление по методу Эдмунда Якобсона при котором ты осознанно сильно напрягаешь, а потом снова расслабляешь каждый мускул своего тела. Пока напряжена одна область, другие находятся в расслабленном состоянии. Так, шаг за шагом, ты проработаешь всё своё тело. Удерживай напряжение в течение 5 секунд, а следующие 10 — расслабляйся. Даже на лице ты можешь напрягать и расслаблять отдельные части — глаза, брови, лоб, губы, язык. Подробное описание этого упражнения ты сможешь найти в интернете. «Скажи стоп» — это волшебный момент во всём алгоритме, когда ты внезапно перестаёшь напрягаться и отпускаешь ситуацию. Вдох-выдох. Вдохни глубоко несколько раз и выдохни, чтобы твоя диафрагма двигалась, а задержанная энергия снова могла свободно перемещаться. Так твое неприятное чувство останется по-прежнему в тебе, но будет постепенно проходить, а не оставаться запертым. Открывай. Расслабься. Может быть, ты почувствуешь дрожь, покалывание или подёргивание, Это всё энергия. Ищи новые пути и возможности, и будь открытой для чего-то нового и неизвестных открытий. Упражнение «День без страха». Есть ли у тебя мечты, которые ты не пытаешься осуществить из страха? Запрещаешь ли что-то ребёнку, потому что боишься? Не потому, что это может быть действительно опасно для него, а а потому что ты трусишь. Продолжаешь ли ты отношения, которые не приносят тебе радости, потому что боишься перемен? Давай немножко помечтаем. Кем бы ты была без своего страха? Если бы ты целый день могла ничего не бояться, что бы ты предприняла? Что бы сделала иначе? Выдели немного времени, чтобы ответить на каждый из следующих вопросов — Не отвечай на все сразу. Ответы придут сами, в нужный момент. Как на тебя действует мысль о том, что ты проведёшь целый день без страха? Каким будет этот день? Нарисуй его в своём воображении. Как бы ты хотела его провести? Что ты будешь делать после того, как проснешься С кем ты будешь говорить? И какие слова скажешь? Какие возможности предоставит тебе этот день без страха? Ты рискнёшь реально прожить один такой день? Почему нет? Какой первый шаг ты можешь сделать сегодня, чтобы выбраться из своего страха и начать доверять миру? Такие визуализации, когда мы задействуем силу воображения, дают возможность окунуться в определённую ситуацию и ощутить её изнутри. Тут ты можешь в безопасном пространстве исследовать, как реагирует твоё тело на различные картины. Что ты чувствуешь, когда представляешь себе разговор, при котором ты совершенно лишена страха? С кем ты говоришь? Что ты говоришь? Как? Как реагирует твой собеседник? Как это отражается на тебе? Твой страх пытается вернуться? С какими людьми тебе приятно общаться в твоём воображении — а какие вызывают у тебя напряжение. Ты можешь и спросить себя, что я себе позволяю, или что я позволила себе сегодня подумать. Помни о главном. Сегодня день без страха, даже если это просто упражнение. Самый худший сценарий — преодолеть страх. Если мы думаем о последствиях, которые могут наступить, когда мы на что-то отваживаемся, мы быстро находим непреодолимые препятствия и отвергаем наши мысли. Американский предприниматель и автор Тимоти Тим Феррис советуют всё же рассматривать боязнь как друга и индикатора. Конечно, она выявляет поступки, от которых мы бы хотели воздержаться, но намного чаще наталкивает нас именно на те действия, к которым следует приступить. Самые лучшие результаты, которых я добился в жизни, и моменты наивысшего наслаждения наступали, когда я задавал себе простой вопрос. Что может случиться в худшем случае? Особенно при наличии страха, который развился с детства. Воспользуйтесь аналитическими возможностями, способностями, имеющимися у вас в распоряжении, и обратите их против старых страхов. Повернитесь лицом к вашим заветным мечтам. Итак, Подумай о каком-нибудь желании или стремлении, которое у тебя есть, и проанализируй его примерно так. Каким будет самый худший сценарий, если я сделаю этот шаг? Что я могла бы сделать, чтобы предотвратить самое худшее или уменьшить вероятность его наступления? Если всё-таки случится самое худшее, что я могла бы предпринять, чтобы снова всё или хоть что-нибудь исправить? Кого я могла бы попросить о помощи? Кто-нибудь уже когда-нибудь сталкивался с подобным? Какие преимущества будут ждать меня в случае частичного успеха? Какую цену — эмоциональную, финансовую, физическую — мне пришлось бы заплатить, в случае, если бы я ничего не делала и сохранила статус-кво? Как бы выглядела моя жизнь через 6 месяцев, через год или через 10 лет? Итак, используй свой страх в качестве ориентира твоего внутреннего компаса и перестань с ним бороться. Скажи ему «да» вместо того, чтобы оставаться недееспособной из страха перед страхом. Твой ребёнок тоже увидит, как ты обращаешься с ним, когда ты отдаёшь ему руль или когда ты даже в сложных ситуациях возвращаешься к любви. Это тоже пример, который воспитывает.